Голова десятая. Флейшман. Назад к Командору. Робинсон уехал, оставив меня на попечение Джона. Я немного знал флегматичного крепкого слугу по прежним визитам. Знал и то, что сам Эскуайр считает его преданным и частенько возлагает на него важные поручения. Головой отвечаешь, услышал я тихий голос Робинсона, обращенный к слуге. Каясь, поначалу мне было немного не по себе в предоставленных мое распоряжение гостевых покоях. Вдруг наш старый агент решит переметнуться и выдаст меня властям с потрохами. Кто предал, один раз легко совершит это же во второй. Вот как приведет с собой отряд, и что тогда делать? Шансов одолеть десятка-два вояк у меня не было. Даже убеги я из Фазенды, что дальше? Шлюпка с бригантиной придет только ночью. До этого времени ничего не стоит поймать одинокого беглеца, даже если не самим, то при помощи собак. Только что грозит самому Эсквайру, если станет известно о его связи с командором? Уряд ли запоздалое раскаяние, и моя выдача позволит ему избежать наказания. Вопреки распространенному мнению, в старой доброй Англии ничего не стоит быть вздернутом на виселице по самому пустячному обвинению. Здесь же речь шла отнюдь не о пустяках. Помимо этого, соображения было еще два. Я не страдаю манией величия. Лорд Эдуард со своим напарником и компаньоном многое дадут за командора. А вот во что оценивается моя голова. Сомневаюсь, что за нее дадут хотя бы половину суммы, которая обещана Робинсону при моем возвращении на корабль. И еще. Из городской тюрьмы вытащить меня проблема, Особенно при нынешних мерах предосторожности. А вот не оставить от хозяйства Робинсона камня на камне. Это Сорокин проделает играючи. И понесенные убытки подданному никто из казны возмещать не станет. Раз твой дом – твоя крепость, так и беспокойся об этой крепости сам. Короче, по всему выходило, бояться мне нечего. Я не боялся. Почти. В глубине дыши все-таки шевелился червячок страха. Мало ли какие шутки подбрасывает нам порой судьба. Делать было решительно нечего. Наливаться вином за хозяйский счет я не стал». Из-за того крохотного шанса, что фортуна все-таки повернется задом. Тогда лучше быть трезвым, чем валяться в полубеспамятном состоянии. Книг Робинсона в доме не было. Одна Библия, а я не любитель религиозного чтения. Пробовал еще там, в своих временах. Было интересно, что же мне ней находят люди. Только интерес мой довольно быстро пропал. Может, она мудрая, полная самых глубоких мыслей, однако мне не пошла. Или я тогда просто не созрел для принятия Бога, да и теперь не тянул. Пялиться в окно до вечера было глупо. Здешние пейзажи мне надоели еще в пору нашего рабства, век бы их не видеть, даже три века. И тогда я завалился спать. Прошлая ночь была почти бессонной. это просто бессонная, без всякого почти. С одной стороны, сон – это отдых, голова будет работать лучше вообще. С другой нет более надежного способа убить время. Заснул, проснулся, а уже столько-то часов прошло. По приобретенной в этих местах привычки раздеваться я не стал. Одно дело в Пор-ДП, свой дом, уют, покой. Другое за его пределами, когда не знаешь, что случится в следующий момент. Не вскакивать же потом полуодетым. Я только снял портупею, проверил на всякий случай пистолеты, положил их так, чтобы были под рукой и добавил к ним шпарк. Как ни странно, я действительно заснул, и довольно крепко, что называется, без задних ног. Кстати, почему без задних? Я и перед ней-то не отстегивал. Это так, к слову. Привычка цепляться к фразе – немногое, что остается от предыдущей уже какой-то туманной жизни. Остается надежда, что при настоящей опасности я бы сумел проснуться. Научился же чему-нибудь за прошедшие полтора с лишним года. Раз сумел до сих пор остаться живым и даже не раненым с не считать пару пустяковых царапин до рубцов от плетки грифа. Проверка на чуткость не состоялась. Никакой опасности, по крайней мере явной сиюминутной, на горизонте не объявилась. А она что, очень хотелось? искоя Робинсон объявился перед поздним английским обедом. Я уже успел более-менее выспаться, поленчевать, а как еще сказать, если завтракали мы с хозяином, а в одиночку я поглотил ленч и даже вздремнуть еще немного про запас. Никакая кошка на Ямайке не появлялась, сообщил не Робинсон после приличствующих случаев светских тем. В тавернах много судачат о том, что знаменитый ягуар пропал без следа. Кое-кто связывает его исчезновение с англиером. другие говорят, что флегустеров погубила буря, третьи же, что фрегат ушел в другой район за новой добычей. Ценная информация. Если не считать слуха о нашей с ним встрече, Впрочем, мы могли предположить и сами. Но главное во всем этом не возвращение корабля в Кингстон. Следовательно, еще есть шанс найти его в тех краях, когда нас самих отнесло ураганом. Значит, конкретного ничего, уточнил на всякий случай я. Сангриера все еще ждут или он уже где-то маячил? Ждут. Только не знаю, сумеют ли дождаться, с веселой в глазах повело Робинсон. Признаться, вообще не понимаю, откуда пошел слух о его непременном появлении. Но в город не въехать без того, чтобы не быть остановленным. Да и потом несколько раз подходят, смотрят, местные или приплываются сдалека вместе с кровожадным пиратом. У свои причуды. Или свои источники информации. «Нам, маленьким людям, не дано узнать весь ход дерзновенной начальственной мысли», — машинально ответил я. «Ох, замешанный лорд сэром, замешанный». В противном случае, как это они заранее сообразили, подготовиться. Нет, чего по-настоящему не хватает, это хорошей рации с большим радиусом действия. Наши игрушки не в счет, хотя они здорово выручали нас во многих ситуациях. Однако в данном случае есть они, нет, все равно. А как было бы здорово сообщить прямо сейчас обо всех новостях и заранее согласовать план дальнейших действий. Мечты, мечты... Но я же не прошу пару вертолетов огневой поддержки. Понимая к ним необходимы боеприпасы, топливо, да и запчастями к ним постоянно спознанная напряженка, всю лишь рацию помощнее. Где же ее взять? Мы еще поговорили с хозяином о погоде, видах на урожай и прочих животрепещущих вопросах, после чего почтенная сквайр милостиво предложил подбросить меня до моего поместья. До поместья мы не добрались, в связи с его отсутствием. Зато подъехали к берегу. Не к самому понятно, а к чему проблемы с патрулями и прочей погранохраной. Но оставшаяся миля для меня нынешнего была сущим пустяком. И на такие дистанции хаживал, и вообще, пешие прогулки полезны для здоровья. Еще не стемнело. Я подождал, пока коляска с Робинсоном не скроется за деревья. Потом отошел под прикрытие кустарника, посидел там, выкурил трубочку. Небо на западе окрасилось в розовые тона. Потом над этими нежными красками... Загорелась Венера. Прекрасная и одинокая звезда любви. Но почему, если любви, то обязательно одинокая? Что-то напутали древние римляне, или кто там назывался звездия на небе. Зрелище было превосходным. Даже жаль, что, как всегда, были дела поважнее, чем без всяких мыслей любоваться красотами природы. Что в этом мире, что в том. Солнце скрылось, и немедленно, с чисто южной стремительностью, додвинулась ночь. Небо было ясным, хотя и безводно. Погода хорошая. Не прогулка, а сплошное удовольствие. Почти удовольствие. Все-таки не привык я ходить в одиночку по чужим островам. Так и кажется, будто каждый куст несет угрозу. Но ведь если плохо вижу я, то и меня плохо видно. В, рука, в руке у меня был факел, которым я должен был обозначить место для наших ребят. Но по вполне понятным причинам зажигать его я не спешил. Ночью огонь заметен издалека. И с ним мне было гораздо страшнее, чем в темноте. Эта тьма меня и спасла. Перевлив какой-то холмик, я поневоле застыл. Сердце ударило в груди тревожным набатом, и что-то, возможно, мифическая душа провалилась в пятки. На берегу, там, где растительность переходит в песок пляжа, горел костер. Небольшой такой костерок, показавшийся мне в первый момент погребальным кострищем. Застыл я не на толк, на пару мгновений не больше. Затем повалился в траву, стараясь при этом ни на рукам ни нашуметь. Из травы с моего места было ничего не видать. Как бы ни билось сердце, пришлось на четвереньках перебраться чуть в сторону, туда, откуда можно было разглядеть огонь и людей рядом с ним. Расстояние было невелико. Сами для тех у костра терялся во мраке. Они, конечно, тоже не стояли передо мной поясными мишенями, однако через какое-то время... И я уже мог с уверенностью сказать, что у огня расположились шестеро. Чуть в стороне паслись кони. Оставалось выяснить, кто же этого наглого устроился на том самом месте, куда должна была подойти за мной шлюпка. Подобраться вплотную к неизвестным, имея в союзниках только ночную тьму. Легко сказать. Я же не командор, не Сорокин, не Ширяев. Только только не выяснять было еще хуже. Как не тянуло уползти прочь, бегство, ладно, не бегство а тактический отход означало мою задержку на острове со всеми возможными последствиями. Пусть они легендарный Санглиер и за мою голову вряд ли назначена большая награда, однако при моей поимке Британский королевский суд отнюдь не самый гуманный суд в мире, с радостью добавит мне еще одну деталь туалета пеньковый галстук. А я и простые не особенно любил. Носил как дань сложившихся традициям и определенный знак общественного положения. Страшно или нет, только выбор настолько небогат, что я зачем-то набрал в грудь побольше воздуха, медленно выдохнул и осторожненько двинулся к костру. Помимо темноты у меня было еще два союзника – ветер и море. Ветер шелестел травой, а море рокотало прибоем. Поэтому меня вполне могли не только не заметить, но и не услышать. Я подползал с наветренной стороны. Пусть у неизвестных не было собак, однако осторожность еще никому не вредила. Напротив, помогала жить. Ползти было трудно и непривычно. Я попробовал по-пластунски. Насколько помню, этот способ, однако, так оказался слишком, медлен... как слишком медленно и нудно. Мне очень не хватало сноровки, поэтому мое ползание больше походило на передвижение на четвереньках. Сам виноват, что не научился иначе. Обвинять некого. Потихоньку я сумел подобраться ближе, настолько, что до меня стали доноситься сначала отдельные слова, затем фразы, а еще спустя какое-то время почти весь разговор, кроме тех кусков, которые говорились тихо. «Кому-то померещился фрегат под веселым кабаном, а нам из-за этого торчать тут целую ночь», — жаловался один из сидевших в костра. «Как же? Сможем мы справиться с целым фрегатом?» — насмешливо протянул другой. «Говорил, надо потихоньку уходить отсюда». Все равно никто не проверит, были мы здесь или нет. А то пропадем без толку и кому от этого польза. — Не паникуй, Джейкоб. Сангвьер увидит костер и в любом случае здесь высаживаться не будет, — возразил первый. — Какая высадка? сказано же ожидают лазутчика, — вступил в разговор еще один. — Ожидают одного, а как высадятся все, — опять заговорил второй. Для меня стало ясно главное. Эти горе-вояки сами боятся намного больше, чем я. И костер лишь свидетельство трусости, мол, узрят, что кто-то находится на берегу и перенесут десант в другое место. А не десант, то к Не один же он будет в шлюпке. Одни грибцов должны быть порядка дюжины. Вот что значит слава. Страха глаза великие наши противники подсознательно уверены в своем неизбежном проигрыше. Недаром замеченная кем-то бригантина немедленно превратилась во фрегат. Так какого черта, я боюсь, если они нас боятся. Тихо, вроде кто-то гребет. Вояки, а может ополченцы, приустали вглядываясь в тесную морскую гладь. И тогда я решился. Силуэты противника отчетливо вырисовывались на фоне костра. Я как можно тщательно прицелился и выстрелил. Один из страшников вскрикнул и послушно упал. И я немедленно выстрелил еще раз, промазал, однако это уже не играло особой роли. Дозорные мгновенно превратились в беглецов. Они рванули от костра с такой скоростью, что позабыли про своего раненого приятеля. Кто-то с разгона запрыгнул на лошадь, кто-то предпочел удирать так. Но в несколько секунд здоровых людей в светлом светлом круге не осталось. Мне не хотелось тратить два оставшихся заряда. Судьба в таких случаях легко может поменять милость на гнев. Поэтому я подбежал к огню, Видел там валяющийся мушкет и выстрелил из него. Не целясь, просто в ту сторону, куда умчались мои противники. Дальше все оказалось совсем просто. Я торопливо отошел в противоположную сторону, зажег факел и вскоре ответный огонь замаячил среди мирно вздымающихся волн. Ребята слышали выстрелы, поэтому гребли изо всех сил. Правда, на борту бригантины я получил от сроки на хорошую взбучку. Мол, приказ гласил действовать тихо, а я... Мои слова, что костер не дал бы шлюпки подойти, а следовательно забрать меня, оправданием не стали. Мы специально забрали чуть в сторону, хрен бы они что увидели, стоя рядом с огнем, заявил мне Владимир, бывший шлюпки старше. В крайнем случае справились бы сами. Зачем лезть в одиночку? В самом деле зачем? После Ямайки мы заглянули в порт дп Надо было основательно запастись продовольствием, да и поставить в известность наших женщин. Иначе еще начнут думать, будто с нами случилось что-нибудь во время шторма. Как остальные не знаю, а моя Ленка наверняка. Стоянка по неволе продлилась три дня. Пока грузили продукты и порох, пока выполнялся мелкий ремонт, пока... Да мало ли что необходимо сделать перед выходом в долгий рейс. Что он затянется на месяц, а то и месяц, и ни у кого и сомнений не было. Второй по счету день у меня оказался свободным и распорядился им далеко не лучшим образом. Как-то так получилось, что ко мне заявился Музон. Именно Музон, а не Муза. В отличие от прекрасных парящих дев в тех дев, которые вдохновляют на творчество поэтов и художников, Музон выглядит отнюдь не живописно. Обычно в грязноватном ватнике, в треухе небритые с мятыми серыми крыльями. Он тоже порой летает только не изенько-низень. Но обычно предпочитает ходить. Вдруг гропнешься с невысокого неба. Больно же будет. Ногами надежнее, особенно когда принято на грудь. И если после этого запрещено садиться за руль, то как тут вот летать? Штопором? Да и вдохновляется идти весьма специфически. Не арфой, а гармошка или балалайка. Порой пьянку тоже можно отнести к произведениям искусства, хотя бы из-за приложенной фантазии. Конечно, не всегда, лишь когда в гости заявляется тип с крылышками в телогрейке. Он не влетает в окно, не, обычно Музон терпеливо ждет за дверью, когда наконец его впустят в дом. Но уж если впустили, то тут и споешь, и спляшешь, и покуролесишь, вкладывая в эту душу, как другие вкладывают ее в мелодию. Главное впустить. Я лишь открыл ему дверь, а потом... Эх, лучше не вспоминать.